Глава двадцать восьмая. Исход. «Ну и как вам это сознание?» Лжеден обвел нас всех взглядом своих желтых глаз. «Чувствуете, как горят на вас ваши маски? Как хочется содрать их и отбросить подальше!» «Ты врешь», — глухо сказала Вика. «Специально говоришь так, чтобы вбить между нами клин, чтобы поссорить нас». Ее голос каждой фразой звучал все менее уверенно, и под конец она просто смолкла, беспомощно обрушившись и посмотрев на меня. «К сожалению, он говорит правду». В повисшей гробовой тишине слова Северодвинской прозвучали тревожным набатом. Она по-прежнему находилась рядом с обычной сценой, но мы слышали ее благодаря рации на поясе Иванова. «Мы, старые маски, всегда знали об этом». Теперь нет смысла скрывать. «Глафира Степановна!» — встревожно начал Артемий Викторович, но его прервал каркающий хохот сикигами. «Спасибо, старая перечница!» Дух явно почувствовал свою безнаказанность и теперь не стеснялся прямых оскорблений. «Обожаю таких честных правдолюбов! Пусть пострадают другие, но справедливость восторжествует!» «Так что, Вика...» «Теперь ты готов уйти? У тебя больше нет сомнений?» Девушка сделала несколько неуверенных шагов в сторону Сикигами и замерла. «Сомневаешься?» Сикигами нахмурился, но быстро нашел еще один аргумент. «Тогда не слушай меня!» «Ты, белый худхэн, ты можешь слушать своих черных собратьев!» «Этой же силы хватит, чтобы услышать и тех, кто несет в себе частичку своего народа. Просто послушай их мысли». Я вздрогнул, сколько уверенности было в словах Дэна. «Но что же, как он рассчитывает, Вика может узнать такого, что заставит ее выбрать путь монстра, а не человека?» «Слушать?» Девушка сначала растерялась, но потом просто перевела взгляд на нас, тех, кто стоял рядом с ней, и втянула в себя воздух, словно принюхиваясь. Ненависть. Она мазнула взглядом по Нине. Страх. Это был приговор Костику. Снова ненависть. Досталась Элли. Похоть. Я вместе с Викой неприязненно посмотрел на Андрея Панча. «Миша?» Она остановилась на мне. «Вот, значит, как пахнет высокомерие». «Думаешь, что можешь всех спасти, что ты лучше меня?» Это точно были не мои мысли. Вернее, не самое главное в них. Но Вика уже поверила именно в эти раскрытые ею тайны. Может, и остальные тогда не столь уж виноваты, как я недавно думал. «Вика, я попытался позвать девушку. Но она лишь покачала головой, встав полоборота». В ее глазах, потемневших то ли от уровня освещения, то ли от тяжести свалившейся на нее информации, читалось желание покончить совсем раз и навсегда. Чем-то она мне даже напомнила обреченного человека на краю крыши. Вот только умирать девушка точно не собиралась. Напротив, она очень хотела жить. «Для всех здесь я просто тварь», — тихо сказала она, и никто не посмел прервать ее, даже дэнси кигами «Спасибо вам, ребята, что попытались хотя бы на словах. Но этого мало. Дух был прав. В каждом городе, в каждом театре я была изгоем. И это в человеческом облике. А что будет сейчас, когда выяснилось, что я худхен, а все ваши маски — это лица моих соплеменников? Еще и содранные заживо. Может, сейчас вы и не готовы следовать своим мыслям? Я это тоже чувствую. Но это только пока». Вика повернулась так, чтобы видеть всех собравшихся на антисцене, и взгляд ее точно не выражал ничего хорошего. Она словно намеревалась сражаться в одиночку против толпы. С той единственной разницей, что никто из нас не собирался ее атаковать. Разве что насчет Бейтикса я бы так не сказал. Но он точно не дурак и резких бессмысленных действий совершать не будет. Однако у Вики словно сработала какая-то ассоциация. Она вся подобралась и даже отступила на шаг назад. Кто-то с грохотом выронил свое оружие. Я повернулся на звук и увидел, что это был Кирилл. Он быстро поднял маргенштерн а Вика в этот момент почему-то зажмурилась и закрыла лицо руками. «Не надо!» — крикнула она. «Не бросай!» Я и не собирался. Смущенно прохрипел рыжий, и Вику это словно бы отрезвило. Она вновь смотрела на нас с вызовом, готовая ринуться в бой, если возникнет такая необходимость. «Нет», — девушка уверенно покачала головой, — «я не останусь с вами. И если не все мои сны должны сбыться, и если даже ваши мысли не так черны, как я увидела, одно я знаю точно», — и она показала рукой на чекиста, «этот не даст мне спокойной жизни». «Если ты согласишься сотрудничать...» Начал чумной доктор, но девушка, скривившись, быстро оборвала его. «Не надо, я видела твои мысли», — сказала она. «И мне сейчас искренне жаль Акика, которую точно не оставит в покое». «Я, в отличие от тебя, победила сущность Худхена», — твердым голосом заявила японка, и я внезапно почувствовал пустоту внутри. Всего несколько минут назад все горели в едином порыве защитить Вику, а сейчас, стоило той принять часть своей силы, как сперва Бейтикс, от которого это, впрочем, было ожидаемо, потом Акика, окончательно развеяли в пыль все надежды белого хутхена на теплый прием в обществе масок. «Все верно», — Вика тряхнула головой, — «я, в отличие от тебя, приняла себя тварью». «Неужели ты так хочешь стать божеством для этих черных худхенов, что готова проиграть как человек?» — не унималась Акика, и я даже сквозь навалившуюся тоску удивился, зачем она это делает. «Человек?» — усмехнулась Вика, окинув японку ироничным взглядом, и та, наконец, смутилась. «Вика!» — вперед выступил Иванов. «Все мы, пусть и носим маски, вобрали в себя слишком много человеческого. Мы слабые, и потому совершаем ошибки, но при этом готовы их признавать и исправлять». «Нет никакой ошибки, Артемий Викторович», — грустно улыбнулась Вика. «Я худхен, вы все маски» и мы никогда не будем союзниками. «Наш долг — вернуть утраченную родину», — не унимался режиссер. «Вместе мы способны исправить недоразумение, затянувшееся на тысячи лет. Обе наши цивилизации практически мертвы. Так может, это наш общий шанс начать с чистого листа? Забыть все распри и восстановить свои миры, а потом никогда не повторять ошибок предков. Ты согласна?» Его вопрос ушел в пустоту. Вика молчала. Я чувствовал, что каждый хочет ей что-то сказать, но все уже поняли бессмысленность слов. Да и о чем говорить? Как режиссер, что мы все исправим, мол, Вика, мы уговорим Бейтикса тебя не трогать. Нет, она уже твердо решила уйти. Но как же хочется, чтобы она осталась? Я снова тихо позвал девушку по имени, и она повернулась ко мне. Возможно, я принимал желаемое за действительное, но в ее взгляде я не увидел ненависти, только тепло и немного благодарности. «Останься», — просто сказал я, ни на что уже не надеясь, просто потому, что хотел это сказать, вместе со мной. «Чтобы ты смог поставить галочку, что спас меня? Какой в этом смысл?» — тихо спросила она. А я почувствовал, словно девушка изо всех сил влепила мне пощечину. И тем больнее от этого было, что в ее словах была правда. Не вся, но была проклятие. Неужели я на самом деле такой? Неужели все мы такие? Никакого, — ответил вместо меня Сикигами. Идем, Виктория. Они могут говорить что угодно, но ты видела и видишь правду. Здесь тебе не рады, а там ты сможешь раскрыть свой потенциал на все сто процентов. Ты особенная но в этом мире такое не ценят. Вика отвернулась и теперь стояла спиной ко мне и всем остальным. дэнси кигами наоборот, внимательно следил за происходящим своими светящимися желтыми глазами. Все молчали, наблюдая, как Вика медленно уходит в портал к беснующимся Худхенам. На мгновение она замерла, то ли испугалась, то ли задумалась. А я вдруг понял самое главное — что слова не работают просто так. Эта истина была так же элементарна, как и Горька. Ни уговоры Артемия Викторовича, ни наши пламенные возгласы поддержки, ни моя жалкая попытка оставить Вику здесь, в нашем мире, не работали. Потому что это были только слова. А от них ведь так легко отказаться. Вот та же Акика сначала яростно защищала Вику, а потом унизила, ткнула носом в ее природу, в ее выбор. И это ее совершенно не смущает. А я? Клялся сам перед собой, что смогу защитить, но не сделал для этого ровным счетом ничего. По факту, наоборот, ускорил ее уход появлением сикигами, которое сам же и спровоцировал. Слова не важны, когда нет поступков. Именно поэтому тот же Артемий Викторович всегда говорил на репетициях, что спектакль рождается из мизансцен, а не заученных слов. Если вы помните, что делаете, какие действия совершаете, какие отношения у ваших персонажей, вы сыграете что угодно. Даже если напрочь забыли свой текст. Так и было, когда мы готовили новые пьесы, когда играли старые, но почему-то я ни разу еще не задумывался о том, что в жизни тоже важны действия, поступки, а не слова. наговорить то можно что угодно. И плевать, насколько удачными окажутся фразы если они не подкреплены делами, грошем цена. И грош цена моей силе, доставшейся, как оказалось, ценою чужих мучений. Не хочу. Не хочу так больше жить. Хочу чего-то другого, настоящего. И плевать, что придется испытать ради этого. Я провел рукой по кусочку маски на своем лице. По осколку, который дал мне так много, и еще больше отнял. Обычную жизнь, спокойствие и стабильность. Теперь это был всего лишь образ, игра в человека, подмена слабости земной силой. Труфальдина. Совсем недавно я строил планы. Хотел добраться до места с почти целой маской, завладеть ею, обрести вечную молодость, а затем и бессмертие. Но сейчас я вдруг понял, насколько мелко все оказалось, когда дело дошло не до драки, а до простых человеческих чувств. Здесь мне маска вообще ничего не дала, лишь опротивила после полученного от сикигами знания. Отняв от лица руку, я с недоумением разглядывал белый осколок в своей ладони. Не знаю, сколько прошло времени, пока я не осознал, что это образ Труфальдина слез с меня, будто старая кожа или самая обычная театральная маска. Что происходит? В меня вперились недоуменные взгляды. Ребята держали строй, было видно, что они еле сдерживали себя, чтобы его не нарушить. Но каждый буквально выворачивал шею, желая увидеть это собственными глазами. «Как такое может быть?» «А по имени Асатир, у него осколок в руке». «Ты ведь живой? Почему маска свалилась? Это невозможно!» такой раз бывает? Ничего не понимаю». «Ты лишился образа?» — удивленно протянул Иванов. Он так удивился, что даже бросил строй и подошел ко мне, явно не веря своим глазам. «Как это возможно? Как?» Я ничего не ответил, потому что на самом деле не знал, как так получилось. Медленно повернул ладонь, осколок маски соскочил с нее и шлепнулся на пол. Просто бесформенный кусок белого материала, ничего особенного. И ничего, что можно было бы назвать мощным оружием из другого мира словно пластмассовый детский пистолетик вместо грозного боевого ствола. А ведь все просто. Я перестал верить в слова, в то, что является сутью образа Труфальдина, основой всех его способностей. И маска просто не смогла больше на мне держаться. Мы стали слишком разными. «Миша?» Эта Элечка все-таки не выдержала, подошла и слегка коснулась пальцами того места, где еще недавно на моем лице была маска. «Труфальдина?» Труфальдина? Нет, теперь это не мое имя, ни первое, ни второе. Уже, по всей видимости, нет. Я покачал головой и тут же закрыл лицо руками, резко почувствовав острую боль. В кожу будто впивались сотни, тысячи мелких иголок. Затем я почувствовал настоящий ожог, вскрикнул. И вдруг все неприятные ощущения пропали в один момент, хотя ребята уже все-таки нарушили построение, бросившись мне на помощь. Я вновь почувствовал на своем лице маску, но это был уже не тот жалкий кусочек. На мне красовался полный, стопроцентный образ, и я чувствовал, как наливалось силой мое тело. По венам бежала кровь, она же стучала в висках, зрение стало невероятно острым, а сами глаза перестали бояться света, как это было с образом Труфальдина. Я стал лучше слышать и ощущать запахи, пока еще, правда, путаясь в обилии, поступающей в мой мозг информации. Мир изменился, и это касалось не только стандартных пяти чувств. Я внезапно стал видеть больше, чем нужно, и это пугало. Вот у Элечки пульсирует красным шея, и я слышу, как она трудно глотает. А вот руки Нины, они покрыты тонкой розовой сеточкой. Правый бок Кирилла, там, где располагается печень, пульсирует желтым. У Панчи явно что-то с глазами, они будто налиты кровью. Костик с багровыми пятнами на носу. Артемий Викторович с мигающей левой грудиной. Что происходит? Что такое, я сейчас вижу. Я обвел взглядом своих друзей, режиссера, даже забывчивых. Они тоже смотрели на меня во все глаза, следя за моей трансформацией и в каждом направленном в мою сторону зрачке я ощущал страх, недоумение, легкий испуг, а потом снова страх, животный липкий и необъяснимый Только Бейтикс смотрел на меня с понимающей ухмылкой, а я почувствовал неладное, когда увидел на полу антисцены тень с непропорционально вытянутым носом. Черт, образы же не отражаются в зеркалах, Впрочем, я уже и так знал, что увижу, если это правило вдруг отменится. Не нос, а длинный птичий клюв. Очки, широкополая шляпа и просторная мантия. Чумной доктор. «Вот ты и понял, как становятся такими, как я», — усмехнулся Бейтикс, подойдя ко мне ближе. «Ты разочаровался в собственном образе и легко потерял его. Понял, что надо действовать» а не болтать, как вы это любите в театрах. Что ж, давно такого не было, но добро пожаловать. И запомни еще кое-что. В образе чумного доктора нет ни клочка кожи хутхена Это особенность маски хранителей нашего мира. Носи ее с гордостью. Вся наша труппа, включая понурившегося и немного жалкого Артемия Викторовича, смотрела на меня широко открытыми глазами. Такая же реакция возникла и у тюзовцев. Единственным, кто довольно улыбался, по-прежнему оставался Бейтикс. Хотя нет. Лжеден оскалился, явно наслаждаясь происходящим. Неужели не боится, что все может пойти наперекосяк, что чумной доктор, не я, а чекист, отдаст своим людям приказ атаковать и ударит сам? С другой стороны, чего ему опасаться? Вика приняла свою сущность и уже полностью перешла из нашего мира в тот. Сейчас она стояла в полукольце хутхенов которые бы язливо тянулись к ней мордами, дергаясь от каждого резкого движения. А что касается Сикигами, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И что, у меня опять нет вариантов? Я горько усмехнулся, трогая руками свой вполне материальный клюв. А если я не хочу больше носить ни одну из масок, даже ту, для создания которой никому заживо не оторвали лицо? «От образа хранителя мира не отказываются от Труфальдина», — покачал головой Бейтикс. «Хотя какое ты сейчас, Труфальдина?» Где-то на краю сознания я ощутил присутствие постороннего за входной дверью. Прошла секунда, и она открылась, а внутрь бочком завалился до боли знакомый силуэт. Васька Подгуменный, нарядившийся по случаю прихода в театр в свои лучшие джинсы и свитер, Быстро шагал по комнате по направлению к порталу. «Он-то каким тут макаром!» «А я стучу, и никто не открывает!» — хохотнул Васька, тут же блеснув желтыми глазами. «Позвольте, я присоединюсь к моим компаньонам!» Желтые глаза. Было так сложно принять эту простую мысль, что не я, ни кто-либо еще просто не успели среагировать лже-подгуменный, оказавшийся вторым сикигами, очень легко и быстро пересек помещение, добравшись до портала и сразу же юркнув туда. И как я мог забыть, что тварей было две? А заодно стало понятно, как Васька так хорошо скрывался. Он же просто человек. Внезапно мелькнуло в голове осознание. Вот почему ни мы, ни чекисты не могли его вычислить. Все искали маску, но даже не подумали пойти самым простым путем. А взрывчатка? Как вариант, сикигами использовали что-то, на что не срабатывает металлоискатель. Наш театр не был сейчас сверхзащищенным от подобного зла. Если мысли о бомбе были предположением, то человеческая природа Подгуменного как причина его великолепной маскировки не была догадкой. Я понял, что речь идет о твердом знании. Это что, еще один бонус от образа чумного доктора? Впрочем, плевать. В моей жизни случился очередной дьявольский поворот. И я, не успев особо привыкнуть к маске Труфальдина, вынужден теперь окунуться в особенности личины хранителя земли. Сейчас уйдут. Бейтик снова посмотрел на меня и показал рукой в сторону портала, где скрылись Вика и оба Сикигами. Действительно, быстро же они. При виде духов, собравшиеся на той стороне Худхены явно разволновались и слегка расширили полукруг. Вика стояла прямо по центру. Ее спина представляла собой идеальную мишень. Мои новые глаза словно сфокусировались на ней, и, судя по участию маски, не только мои. Проследив взглядом за Бейтиксом, я понял, что он сейчас кое-что сделает. Действительно. Если людям больше ничего не угрожает, надо действовать. Это его природа, и теперь моя тоже. «Не надо, мы еще сможем ее вернуть!» Я метнулся вперед, пытаясь встать на пути будущего выстрела. Я поверил, что смогу все отыграть и не остался на месте, как это было бы еще минуту назад. С быстрым телом чумного доктора это казалось таким несложным, но и мой противник тоже был обладателем полной маски, и он тоже знал, что я теперь буду действовать. «Ты пока еще слишком молод». Бейтикс, вмиг оказавшийся рядом, ухватил меня за руку двумя пальцами, и я почувствовал, как тело перестало меня слушаться, заваливаясь в сторону и открывая пространство для выстрела. Хотелось выругаться, но язык тоже не шевелился. Чекист тем временем выхватил другой рукой из-за пояса что-то вроде зеленоватой трубки, из кончика которой вылетел буроватый шарик, пронзивший оба пространства и почти угодивший в незащищенную спину Вики. Если бы не паяц, полягушачий, прыгнувший на перерез выстрелу и принявший его на себя, Бейтикс метко попал бы прямо в девушку. Он явно рассчитал время и угол атаки. А так шарик, которым чекист выстрелил в Вику, разбился на мелкие частички, врезавшись в тело Худхена. Я почувствовал, как тишина вокруг стала ватной.